Знаете, как долго вы здесь? Не знаю. Дни, недели, месяцы. Я думаю, месяцы. И как вы это себе представляете? Почему мы забираем людей в это место? Чтобы заставить их сознаться. Нет, это не причина. Попробуйте снова. Чтобы их наказать. Нет! — воскликнуло Брайан. Голос его изменился необычайно, а лицо внезапно стало и строгим, и оживленным. — Нет, не для того, чтобы вырвать из вас признание, не для того, чтобы наказать. Сказать, зачем вас сюда забрали? — Чтобы вылечить, чтобы сделать вас нормальным. Поймешь ли ты когда-нибудь, Уинстон, что никто из тех... кого мы сюда забираем, никогда не уходят из наших рук не вылеченным. Нас не интересуют те глупые преступления, которые вы совершили. Партию не интересуют открытые действия, мысли. Вот предмет нашей заботы. Мы не уничтожаем своих врагов, мы их изменяем. Ты понимаешь, что я имею в виду? Он склонялся над Уинстоном. С такого близкого расстояния лицо его выглядело огромным, а из-за того, что на него смотрели снизу, ужасно уродливым. Более того, оно было каким-то особенно перевозбужденным. Лицо переполненного энергией безумца. У Уинстона опять все сжалось внутри. Если бы было возможно, он еще глубже бы вжался в кровать. Он был уверен, что Брайан готов покрутить рычаг просто из-за Однако в этот момент Брайан отвернулся. Он сделал несколько шагов по комнате, затем продолжил не так рьяно. Первое, что вам нужно понять, заключается в том, что в этом месте нет мучеников. Вы читали о религиозных преследованиях в прошлом. В средние века была инквизиция. Закончилась провалом. Она намеревалась искоренить ересь, а закончилась тем, что она ее увековечила. За каждым сожженным на костре еретиком поднимались тысячи других. Почему так происходило? потому что инквизиция убивала своих врагов в открытую и убивала их так и не раскаявшимися. Фактически их убивали, потому что они не раскаялись. Люди умирали, потому что не отказывались от своих настоящих убеждений. Естественно, что вся слава досталась жертвам, а позор инквизиторам, которые их сжигали». Позже, в XX веке, были так называемые тоталитарные режимы. Были германские нацисты и русские коммунисты. Русские преследовали ересь более жестоко, чем инквизиция. Они вообразили себе, что научились на ошибках прошлого. По крайней мере, они усвоили, что нельзя создавать мучеников. Перед тем, как их жертвы... Представали перед публичным судебным разбирательством. Они делали все, чтобы лишить их чувства собственного достоинства. Они изводили их пытками и одиночеством до того, что те превращались в презренные несчастные существа, признававшие все, что от них требовали, наговаривали на себя, обвиняли других, стараясь выгородить себя, хныча выпрашивали пощады. Но прошло немного лет, как случилось то же самое. Умершие стали мучениками, а их падение было забыто снова. Но почему? В первую очередь по той причине, что их признания по своей природе были явно добыты под пыткой и лживой. Мы не делаем ошибок такого рода. Все произнесенные здесь признания правдивы. Мы делаем их правдивыми. И главное, мы не позволяем мертвым подниматься против нас. Нечего воображать себе, Уинстон, что потомки за вас отомстят. Потомки о вас никогда не услышат. Вы будете начисто стерты из потока истории. Мы превратим вас в газ... и выпустим в стратосферу. От вас ничего не останется. Ни имени в списках, ни памяти в сознании живого человека. Вы будете стерты как из прошлого, так и из будущего. Словно вас никогда и не было. — Тогда зачем тратить силы и меня пытать? — подумал с горечью Уинстон. О'Брайан уловил его мысль, словно Уинстон произнес ее вслух. Его большое уродливое лицо приблизилось, глаза слегка сузились. «Вы думаете, — сказал он, — что раз уж мы намереваемся полностью вас уничтожить, и что раз уж ничего из сказанного или сделанного вами не будет иметь ни малейшего значения, — то зачем же это мы доставляем сами себе столько хлопот и допрашиваем вас перед всем этим? — Об этом вы сейчас думаете, правда? — Да, — подтвердил Уинстон. О, Брайан слегка улыбнулся. — Вы, Уинстон, дефект в общем узоре. Вы пятно которые надо вывести. Разве я только что не рассказал вам, что мы отличаемся от преследователей прошлого? Мы не удовлетворяемся негативным послушанием или даже самым жалким подчинением. Когда вы, в конце концов, нам подчинитесь, вы должны будете это сделать по своей воле. Мы не уничтожаем еретика по той причине, что он оказывает нам сопротивление. Пока он нам сопротивляется, мы его ни за что не уничтожим. Мы его переделываем. Мы берем в плен всё его сознание. Мы его перекраиваем. Мы выжигаем в нем всё зло и сгоняем все его иллюзии. Мы привлекаем его на свою сторону — И он на нашей стороне не внешне, а по-настоящему, всем сердцем и душой. Перед тем как его убить, мы делаем его одним из нас. Нам невыносимо сознавать, что где-то в мире существуют ложные мысли, какими бы секретными и бессильными они ни были. Мы не можем допустить отступления даже в самый момент смерти. В старые времена Еретик шел на костер, оставаясь еретиком. Провозглашая свою ересь, он шел торжествуя. Даже жертва русских чисток, шагая по коридору в ожидании пули, могла нести под черепом скрытую мысль о протесте. Но мы, перед тем, как выбить мозг, доводим человека до совершенства. Заповедью старых деспотий было Да неоделай этого. Заповедью тоталитарных режимов досадделай да это. Наша заповедь. Ты есть. Никто из тех, кого приводим мы в это место, не может устоять против нас. Все промываются до чисто. Даже те три несчастных предателя, в невинность которых вы когда-то верили, Джонс, Арнсон и Резерфорд, в конце концов сломались. Я сам принимал участие в их допросах. Я видел, как постепенно они изнашивались, начинали хныкать, унижаться, плакать. И в конце не от боли и не из страха, а только от раскаяния. К тому времени, как мы с ними покончили, это были уже не люди, а пустые оболочки. От них не осталось ничего, кроме сожаления о содеянном и любви к большому брату. Трогательно было смотреть, как они его любили. Они умоляли побыстрее их расстрелять, чтобы они смогли умереть, пока их мысли чисты. В голосе у Брайана послышалась чуть ли не мечтательность. Возбуждение, энтузиазм безумца все еще не сходили с его лица. «Он не притворяется», — подумал Уинстон, — «он не лицемер, он верит каждому слову, которое произносит. Больше всего у Уинстона угнетало сознание его собственной интеллектуальной неполноценности». Он смотрел, как отяжелевшее, но все еще грациозное тело О'Брайена, то, появляясь в поле его зрения, то, уходя из него, передвигалось по комнате. О'Брайен во всех отношениях был больше него. Из всех идей, которые когда-либо приходили в голову ему, Уинстону, не было ни одной, которую О'Брайен не знал бы давным-давно, которую он бы не продумал и не отверг. Его мозг вбирал в себя мозг Уинстона. Но в таком случае разве мог О'Брайан быть сумасшедшим? Должно быть сумасшедший — это он, Уинстон. О'Брайан помедлил и посмотрел на него сверху вниз. Голос его опять стал суровым. «Даже и не воображайте себе, Уинстон, что спасетесь, если полностью нам покоритесь». Единожды сбившемуся с пути пощады не будет. И даже если мы решим позволить вам прожить естественный срок вашей жизни, вам все равно от нас не сбежать. Происходящее с вами здесь остается навсегда. Усвоите это заранее. Мы сокрушим вас до такой степени, что пути назад не будет. С вами произойдут вещи, после которых вы не сможете поправиться, проживи еще хоть тысячу лет. Никогда вновь вы не будете способны испытывать обычные человеческие чувства. Внутри вас всё будет мертво. Никогда вновь ни любовь, ни дружба, ни радость жизни, ни смех, ни любопытство, ни отвага, ни прямота или открытость не будут вам доступны. Вы будете пустым. Мы выжмем из вас всё до конца, а потом заполним с собой. Он остановился и сделал знак человеку в белом халате. Уинстон осознал, что на место рядом с его головой подставляют какой-то тяжелый аппарат. У Брайан сел рядом с кроватью, лицо его оказалось почти на одном уровне с лицом Уинстона. 3000. сказал он, обращаясь через голову Уинстона к человеку в белом халате. Две мягкие подушечки слегка увлажненных прижались к вискам Уинстона. Он вздрогнул. Опять будет боль нового вида. У Брайан, ободряюще почти по-доброму, положил на его руку свою. «На этот раз больно не будет», — сказал он. «Смотрите мне прямо в глаза!» В этот момент произошел ужасающий взрыв или нечто, показавшееся Уинстону взрывом, хотя сказать со всей определенностью, что раздался какой-то звук, было нельзя. Однако ослепительная вспышка, несомненно, была. Уинстона не ударило, а только отбросило, так что он упал ничком, И хотя он уже до этого лежал на спине, у него было такое ощущение, будто его только что отбросило в такое положение. От ужасного безболезненного удара он распластался на спине, и еще что-то произошло в его голове. Когда глаза его снова смогли сфокусироваться, он вспомнил, кто он и где находится, и узнал лицо человека, который пристально на него смотрел — Но в каком-то месте, непонятно в каком именно, образовалось пустое пространство, словно из его мозга вытащили какой-то кусочек. «Это ненадолго», — сказал О'Брайан. «Посмотрите мне в глаза. С какой страной воюет Океания?» Уинстон задумался. Он знал, что такое океания, и что он сам был жителем океании. Он также помнил Евразию и эстазию. Но кто с кем воюет, он не помнил. На самом деле он даже не знал, что идет война. — Я не помню. — Океания воюют с эстазией. — Теперь вы вспомнили? — Да. Океания всегда воевала с эстазией. С самого начала вашей жизни, с самого начала существования партии, с самого начала истории эта война продолжается без перерыва. Всегда одна и та же война. Вы это помните? Да. Одиннадцать лет назад вы придумали легенду о трех людях, которые были приговорены к смерти за предательство. Вы притворялись, будто видели кусок газеты, который доказывал их невиновность. Такой кусок никогда не существовал. Вы его придумали, а потом и сами в это поверили. Теперь вы помните тот самый момент, когда вы это придумали? Вы его помните? «Да». Только что я показывал вам пальцы на своей руке. Вы видели пять пальцев. Вы это помните? Да. О, Брайан поднял левую руку, вытянув пальцы и загнул, спрятав большой палец. Здесь пять пальцев. Вы видите пять пальцев? Да, и он действительно их видел на какой-то промелькнувший миг, пока картина в его мозгу не поменялась. Он видел пять пальцев. В этом не было ничего ненормального. Затем все вновь стало прежним, и старый страх и ненависть и замешательство вновь заполнили его сознание. Но был такой момент... Он не знал, как долго это длилось, возможно, секунд тридцать... Момент безумной уверенности, когда любое новое положение, предложенное О'Брайеном, заполняя образовавшуюся в мозгу пустоту, становилось для него абсолютной правдой, когда два плюс два могли в сумме дать три или пять, если только так нужно. Это состояние улетучилось еще до того, как О'Брайен опустил руку Но хоть он и не мог его воссоздать, он его запомнил, как человек помнит яркое событие, произошедшее с ним в какой-то жизненный период, когда он был в сущности другим человеком. — Теперь вы видите, — сказал Убрайан, — что это, по крайней мере, возможно. — Да, — согласился Уинстон. О'Брайан поднялся с удовлетворенным видом. Уинстон увидел, как человек в белом халате разбил ампулу и набрал ее содержимое в шприц. О'Брайан, улыбаясь, повернулся к Уинстону. Почти что в старой своей манере он поправил очки на переносице. «Вы помните, как писали в своем дневнике?» — сказал он. «Что неважно друг я или враг». если я, по крайней мере, человек, который может вас понять и с которым можно поговорить. Вы были правы. Мне нравится с вами разговаривать. Меня привлекает то, как вы мыслите. Это напоминает мой собственный образ мыслей, если только не считать, что вы душевно больной». — Перед тем, как мы доведем процесс до конца, вы, если хотите, можете задать мне несколько вопросов. — Любых вопросов? Любых? — он увидел, что Уинстон смотрит на циферблат. — Прибор выключен. Каков ваш первый вопрос? — Что вы сделали с Джулией? — спросил Уинстон. — О'Брайан снова улыбнулся. «Она предала вас, Уинстон. Немедленно, безоговорочно. Я редко видел, чтобы кто-то так быстро переходил на нашу сторону. Вы едва ли ее узнаете, если увидите. Вся ее непокорность, лживость, глупость, ее грязные мысли...» Все из нее выжгли. Это было идеальное изменение, пример для учебников. — Вы ее пытали? О, Брайан оставил этот вопрос без ответа. — Следующий вопрос, — проговорил он. — Большой брат существует? — Конечно, существует. И партия существует. Большой брат — воплощение партии. Он существует в таком же смысле, как существую я. — Вы не существуете, — сказал О'Брайен. Вновь чувство беспомощности завладело Уинстоном. Он знал или мог себе представить те аргументы, которые доказывали, что он не существует, но они были абсурдны, просто игра слов. Разве в утверждении «ты не существуешь» не заложено логическое противоречие? Но какой смысл говорить это? Его ум содрогнулся при мысли о тех безумных, неопровержимых аргументах, с помощью которых Брайан его разобьет. «Я думаю, что я существую». — устало произнес он. — Я осознаю собственную идентичность. Я родился, и я умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенное место в пространстве. Никакое иное физическое тело не может находиться в этой же точке одновременно со мной. Существует ли большой брат в таком смысле? Это не имеет значения. Он существует. «Большой брат когда-нибудь умрет?» «Конечно, нет. Как это он умрет?» «Следующий вопрос. Братство существует?» «Вот этого, Уинстон, вы никогда не узнаете. Если мы после того, как все с вами закончим, решим вас освободить, и если вы доживете до 90 лет...» «Даже тогда вы не узнаете, каков ответ на этот вопрос, да или нет. Сколько бы вы ни прожили, эта загадка будет оставаться в вашей голове неразгаданной». Уинстон лежал молча, грудь его поднималась и опускалась немного быстрее. Он все еще не задал вопрос, который первым пришел ему в голову. Он должен его задать, но он не мог пошевелить языком, чтобы произнести нужные слова». О брайена это в некотором роде развлекло даже очки его блеснули иронически он знает внезапно подумал Уинстон он знает, что я хочу спросить при этой мысли слова сами слетели с его губ Что происходит в комнате 101 Выражение лица о Брайена не изменилось. он сухо ответил. Вы знаете Уинстон, что там происходит. Каждый знает, что происходит в комнате 101. Он поднял палец, делая знак человеку в белом халате. Было ясно, что процедура закончена. Иголка впилась Уинстону в руку. Почти в тот же момент Он заснул глубоким сном. Глава третья «Ваш реабилитационный процесс состоит из трех этапов», — сказал Убрайен. «Это обучение, понимание и принятие». Настало время перейти ко второму этапу. Уинстон, как всегда, лежал на спине, но прикован был теперь не так туго. Хотя он был еще прикован к кровати, но уже мог немного пошевелить коленями и немного повернуть из стороны в сторону голову и поднять руки до локтей. Циферблат тоже стал менее устрашающим. Он мог увиливать от боли, если проявлял достаточную сообразительность — У Брайан оттягивал рычаг только в том случае, если Уинстон отвечал глупо. Иногда вся процедура проходила без использования циферблата. Он не помнил, сколько еще прошло процедур. Весь процесс, казалось, растянулся на длительное неопределенное время, возможно, на недели, а перерывы между процедурами иногда бывали по нескольку дней, а иногда только час или два.